Глава 20. Двойная доза зелья мгновенного исцеления, эффект от яда и общий урон уложили меня в койку на несколько часов. Надо полагать, и накопленный за несколько последних месяцев стресс не приносил пользы. Передозировка зелья оказалась столь губительна для подаренной системы регенерации, что несколько минут её как будто и вовсе не было отчего кровотечение никак не прекращалось, а действие яда усиливалось. Хорошо хоть на стене был врач, который был врачом еще до системы, Энелия. Обо всем остальном я узнал немного позже. Когда Хондо кинулся на меня, Хаккарты не присоединились, потому что их наняли только штурмовать город. Это условие выдвинул Лабаши и настоял на его соблюдении. Посланница Ишагу ступить не смело, поняв, что Роксли ее обставил. А потом всё завертелось так быстро, что ей было просто не до того, чтобы согласовывать с Лабаши новые условия договора. «Так они ушли?» – тихо спросил я Роксли, который пришёл в мою квартирку, чтобы навестить меня. Сидя в домашней одежде на уютном диване, я смотрел на Эльфа. «Да, переговоры успешно состоялись. Мы пришли к соглашению, и Уайт Хорс останется под моим контролем», – медленно проговорил Роксли. «Однако в чём-то пришлось пойти на уступки». Нахмурившись, я глянул на Труиннара. «Почему?» «Ты сам знаешь, почему. Угрозами их нельзя было сдержать надолго. Нам же еще нужно было передать бомбе сигнал. Как только они нашли бы способ его заблокировать, мы вернулись бы на исходную позицию. И у нас оставалась возможность, что им легче будет пойти на компромисс, чем дать нам бой», — объяснил Роксли. Голос его был спокоен. «И что ты предложил им взамен?» — спросил я. В голосе звенело сомнение. «Себя. Теперь я, лорд Граксан Роксли Юкона. Ну или скоро им стану», — ответил он. «Теперь я подчиняюсь герцогине в качестве правителя Уайтхорса, Эрбанкса и Джуно. Наши права распространяются на все земли между ними. Мы будем расширяться, и со временем они станут нашими фактически, а не только на бумаге». Я моргнул, пытаясь понять, с чего бы им нанимать его после всей этой кутерьмы. Но почему? Похоже, герцогиню восхищают люди сильные духом и способные дать ей отпор. Вместо того, чтобы стереть нас с лица земли, она предпочла использовать наши полезные качества. Наше последовательное сопротивление ее нападкам заставило ее начать считаться с нами. — Так они все-таки победили, — прошепел я, когда улетучился первый шок. — Ты отдал им все ради работы. Роксли был спокоен хотя в его взгляде и позе сквозила усталость. Это было почти незаметно, но я слишком много времени провёл с этим чёртовым эльфом. Не было другого способа победить. Нам никогда не выстоять против них. полны победы и быть не могло. Ты же не ждал, что твой план будет работать вечно? Нет, но мы могли бы найти другое решение, иной путь. Заработали бы кредиты, наняли собственную армию. А какой ценой? отбросить развитие города назад на несколько месяцев или лет. А так я сохраняю контроль и возможность удостовериться, что не случится того, чего бы я не хотел. Город будет расти, процветать и становиться лучше еще быстрее, чем прежде», стоял на своем Роксли, подавшись вперед. «Это наилучший путь». «Наилучший?» Я горько засмеялся и покачал головой. «Для вас, лорд Роксли, может быть». «Чёрт возьми, Джон! Не для меня, а для города!» «Так мы сможем вернуть вам сланы деньги, которые заняли. Мы сможем отстроить город и сделать его безопасным. Снова сделать его таким местом, где на самом деле можно жить», сказал Роксли, протягивая мне руку для рукопожатия. «Ты должен поверить мне». И отшатнулся от протянутой руки. И указав ему на дверь, тихим, хриплым от сдерживаемых эмоций голосом сказал. «Закончили разговор». «Джон, уходи!» Роксли подошел к двери, помедлил, обернулся ко мне и заговорил. Голос его был тих, но полон нескрываемых эмоций. «Будь ты проклят, Джон! Твоя наивность и твое навязчивое желание найти свой собственный путь когда-нибудь убьют тебя, а может и других за компанию. Я сделал правильный выбор». Я не ответил, отвернулся и уставился в стену. Ещё секунду Роксли постоял в тишине, а потом заговорил снова, уже спокойнее. «Есть ещё кое-что. Хондо в бешенстве из-за того, что ты сумел его так унизить при всех. Через шесть месяцев они вернутся, дабы проверить, как идут дела в городе. И будет лучше для всех, если тебя здесь не будет». Тишина опустевшей квартиры, боль в животе и пустота в груди захватили меня. Я позвал на помощь злость, свою старую надёжную подругу но обнаружил, что она почти иллюзорна, спряталась. Я закрыл глаза, проклял себя за доверчивость и принялся блокировать боль. Тут некого винить, некого, кроме себя самого. Я должен был сразу догадаться. клана нашла меня позже, когда я уже лежал на диване и смотрел в потолок. Она присела рядом и коснулась моей руки. «Мне очень жаль. Али сообщил, что Роксли уже всё тебе рассказал». «Хм... Джон...» Лана смотрела на меня, и в её фиалковых глазах, в которые я так любил смотреть, застыло беспокойство. Она сжала мою руку и сжимала всё крепче, пока я не обратил на неё внимания. «С тобой всё в порядке?» «Нет», — честно ответил я. И губы мои искривились от горького упрёка. «Я должен был знать...» «Эрик же предупреждал меня...» «Я должен был знать...» «Всё не так просто...» проговорила Лана, вновь стиснув пальцы. «И ты сам это знаешь». «И ты теперь на его стороне?» «Я на стороне правды». «Хм...» Я посмотрел на неё, и тянущая боль в желудке усилилась, так что я бросил. «Славно. А теперь уходи». «Джон!» «Просто оставь меня одного!» Буркнул я прежде, чем сумел хоть немного умереть свой пыл. Затем примирительно поднял руку и с трудом процедил. «Не то, что я...» «Конечно...» «Нет, мне просто...» «Нужно побыть одному. Пожалуйста. Не хочу вести себя как козёл, но и составить тебя компанию сейчас не могу». Лана поджала губы, очевидно, сдерживая рвущиеся с языка слова и вглядываясь в моё лицо. В конце концов, она встала. «Я буду неподалёку. Знаешь, ты ведь не должен этого делать в одиночку, понимаешь?» я торопливо кивнул. Она была права, но то, что она права, не означало, что я был готов принять помощь. В конце концов она ушла, оставив меня размышлять в темноте и одиночестве. Если не считать Али, которого пришлось припугнуть блокировкой, прежде чем он заткнулся. Столько смертей, а нас всё равно прижали к ногтю. Ни контроля, ни даже права голоса. Просто очередная горстка рабов какого-то равнодушного системного лорда. Я сидел и размышлял о сделанном мной выборе и тех жизнях, которыми пожертвовал. И все ради этой горькой сладости победы.